Глава 5. Даву был Аракчеев императора Наполеона. Аракчеев не трус, но столько же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью. В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, Как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства, только этой необходимостью можно объяснить то, как мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски благородном и нежном характере Александра. Балашов застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на бочонке и занятого письменными работами. Он проверял счеты. Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни для того, чтобы иметь право быть мрачными». Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. «Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю?» — говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашова. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал и, взглянув через очки на оживленное под впечатлением прекрасного утра и беседы с Миратом лицо Балашова, не встал, не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся. Заметив на лице Балашова произведенные этим приемом неприятные впечатления, Даву поднял голову и холодно спросил, что ему нужно. Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашов поспешил сообщить ему свое звание и назначение. В противность ожидания его Даву, выслушав Балашова, стал еще суровее и грубее. — Где же ваш пакет? — сказал он. — Дайте мне его, я пошлю императору. Балашов сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору. — Приказание вашего императора исполняются в вашей армии, а здесь, — сказал Даву, — Вы должны делать то, что вам говорят. И как будто для того, чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал адъютанта за дежурным. Балашов вынул пакет, заключавший письмо к государю, и положил его на стол. Стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенные на два бочонка, Даву взял конверт. и прочел надпись «Вы совершенно вправе оказывать или не оказывать мне уважение, сказал Балашов, «но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерала-дъютанта Его Величества». Даву взглянул на него молча, и некоторые волнения и смущения, выразившиеся на лице Балашова, видимо, доставили ему удовольствие. «Вам будет оказано должное», — сказал он и, положив конверт в карман, вышел из сарая. Через минуту вошел адъютант маршала господин де Кастре и провел Балашова в приготовленное для него помещение. Балашов обедал в этот день с маршалом в том же сарае на той же доске на бочках. На другой день Даву выехал рано утром и, пригласив к себе Балашова, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажами, ежели они будут иметь на то приказание, и не разговаривать ни с кем, кроме как с господином де Кастры. После четырехдневного уединения, скуки, сознания подвластности и ничтожества Особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, после нескольких переходов вместе с багажами маршала, с французскими войсками, занимавшими всю местность, Балашов привезен был в Вильну, занятую теперь французами, в ту же заставу, из которой он выехал четыре дня тому назад. На другой день императорский коммергер месье де Тюрен приехал к Балашову и передал ему желание императора Наполеона удостоить его аудиенции. Четыре дня тому назад у того дома, к которому подвезли Балашова, стояли преображенского полка часовые. Теперь же стояли два французских гренадера в раскрытых на груди синих мундирах и в мохнатых шапках. конвой гусаров и улан и блестящие свита адъютантов, пажей и генералов, ожидавших выхода Наполеона, вокруг стоявшей у крыльца верховой лошади и его мамилюка Рустана. Наполеон принимал Балашова в том самом доме в Вильне, из которого отправлял его Александр.